Делал он все очень тихо, бесшумно. Ириньица прошептала, не открывая глаз. «Где ж летал мой голубь голубой?» «Эх, мама, не чаял я, что услышишь, Меккл, спишь?» «Был и видал, ой что!» «Скажи, сынок, чую!» «А вот, тут недально место, на козьем, вора с теньку разина на куски секли». Перво палач ему правую руку ссёк, потом левую ногу, а вывели заедино с ним вором его брата Фролку. Да вишь, не казнили, пристрастие для привели сковано. Фролка от той казни братней в ужасе пришёл и слёзно закричал «Знаю, где я слово государева!». Он же, вор, стенька, весь истерзанный, да и из отруба руки, ноги, кровь бьёт вожжой, рыкнул на Фролку, что есть силы. Всем народов вслух пало: молчи, собака, шлють к матери и со словом государевым заедино. Тогда палач его постриженной голове тяпнул и на раз ссёк. А потом: "Ты что, мама?" Иринеца дрожа села. Полуседые волосы лезли ей на глаза. Сбороздила волосы прочь и сох ши рукой и крикнула так, как не ожидал сын, громко: "Дитятка! — Ой, не надо! — Чего не надо, мама? Ириница упала на постель, и тихо, как первый раз говорила, сказала. — Ой, молиться надо мне, и тебе, голубь, молиться тоже. Отец он твой был, Степан Тимофеевич. — Отец? А я почем про то мог знать? Вор да вор. Отец? — Ай, где его пришлось повидать? Отец. Истинно, отец он твой, а что не сказала, моя вина. Без закону ты им со мной прижит. Для страху не говорила, будет ли меня корить и не любить? Еще и корить. Так вот он кто, мой отец. Не занапрасно тогда лазунка наш гость сказал, будь в отца. И учил стреле, и на саблях рубить учил. Детятка... Прахотная, думала я, думу, хоть глазом глянуть хотела, выбралась идти, да ноги боялась не понесут далеко, и у дверей, стоя четыре денька, тому чула кричит народ «везут», но я слабела я, уползла сюда, на перину, а нынче, вишь, казнили сокола, и мне помирать, остатние деньки с тобой я. «По что так, мама?»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 расжало бил тебя, сказал, не знаючи. Ты не плачь. Что укажешь или пошлёшь куда, всё исполню. Не плачь. Прикажи чего? Одну заботу положу на тебя, голубь голубой. Сходи ты, сыщи товарища твоего, кое смелый и ничего не боится. Чуло от тебя такие и есть. Я ему денег дам, что попросит, а и узорычья ничего не жаль. Лишь пробрался бы на лобное место. И голову псами-боярами, посеченную Степанушкину, принес. Понимаю, мама. Принести? Только не ты, дитятка, человека сыщи такого. Состригу я с той головы кудерышке, да под подушку складу. Да, мама, не чула, сказал я, обрита его голова с олба до темени. Ну так прощусь с ей, дитятка. Легко мне будет, бесслезно. Сходи, сынок, за таковым удалым. Схожу, мама, а ты, родненькая, не горюй. И по что, по что я раньше того не знал? Отец. Василий быстро поймал на лавке шляпу, подтянул кушаком распахнутый кафтан, а, выйдя в сене, пошарил чего-то недолго. Ириньица, медленно приподнимаясь, села на постели, провела руками по лицу, И сперва тихо, а потом быстрее несколько раз тряхнула головой, как бы себя убеждая, сказала: "Ой, баба лежебока, в путь пора, а ты какие слов дрёме?" Стала подниматься на ноги. Её пошатнуло, но с упорямством в лице она удержалась за кромку тяжёлого стола. "Будь трепись, дело много, обредиться, подрумяниться" Брови подвести. Ой, неродивая. Держась за стену, она подошла к шкафу, открыла и сквозь него прошла в прируб. В подвале было ведомо время по часам, а они весели на стене. Гири их старательно по утрам подымал Василий, но сегодня он куда-то заторопился, забыл, и часы стояли. Ириндица не видела часов, перебирала свои сарафаны. Оделась в белый атласный сарафан с лямками, низаными жемчугом, шитый золотыми узорами. Переменила шёлковую рубаху на белую тонкого полотна, достала кику полегче, без очелья. Надела. Одеваясь, шептала подружке Степанушке в белом, ни чёрном. Ух, дай бог силы. С трудом выбралась в сени. нашла яндаву с вином через край яндавы выпила вина закашлялась и отдышавшись поела белого хлеба путь дорогу в путь дорогу баба силы поси кормись вернувшись из синей стала прибирать горницу из коники вытащила скатерть малиновую бархатную покрыла дубовую доску стола В другом трёхсвешнике установила и зажгла свечи, поправила образ в лампадке и тоже зажгла, покрестилась, но в землю боялась кланяться, не встать с полу. В сенях застучали смелые шаги, вошёл сын, поставил на лавку мешок. Вот на, мама, принёс. Ты? Сам ты? А кого ещё искать в подмогу? Ой, сынок, сынок, голубь, страшно. И тебя с моих глаз боюсь. Утяну так янны, никому тянуть. Казнили, решили дело. Сторожов там нету. В яме на кольье голов много, на тот высокий кол, батюшков. Я иную голову вздел, схожую. Да все обриты, и воронё терзает. Ни что. Иринница шёпотом спросила, подходя, шатаясь на ногах к лавке: "Та ли и головушка, голубь? Та мама, она. Чего не веришь? Я так, голубь, так сказать". Мать раньше, чем вынуть из мешка голову, обняла сына: "Родненький, Василиюшка, дай поцелую тебя, соколик мой, и благословлю. Расти грешною, в чём прощать-то?"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 Сосну мало. Опочинь. Да здравва будь. А ладно, мама, что опять пошла? Как тогда, когда лазунка был? Одно что-то мне нерадошно. Что ж нерадошно? От чего, дитятко? Так, не знаю. Гляжу вот. Нарядилась как на свадьбу. А глаза? Что глаза мои, Василишка? Да всё едино, как плачут. Ой ты, голубок, голубой. Дай тебе, Бог, путь добрый и силу возрастить, и крепким. Ириница еще раз обняла сына. Сын в ответ на ее ласки тоже обнял мать торопливо. Уходя, ударил о полу кафтана шляпой. Эх, не хотелось бы уходить от тебя, но я скоро, мама. Вот голубь, с Богом. Хоть ты и ненадолучка, а старца сыщи. Срутон близ где-то, сказал при бреду. Темнеет, придёт уже. Ну, пойти ж так иду. В жёлтом свете свечей Иринька стояла у лавки над мешком. Высокая, вся плоская, желтели клочки волос, поседевшие из-под узорчатой красной кики. Тронула мешок исхудалой рукой и отдёрнула пальцы. Отступила. Нет, не то. Нет, не то, иное. Иное надо, иное надо. Она подошла к сундуку за печкой, открыла углубление в потайную горницу. Негасимая у образа лампады тускло горела в подземелье. Иринница, шатаясь, но уверенно подошла к портрету старика, пошарила рукой справа у рамы, нажала пружину. Портрет боком двинулся на хозяйку, в открытом шкапу, в стене.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 облепила усы и бороду. Голова была гладко выстрижена, с левой стороны шла глубокая кровоточащая борозда. Ириньица поставила голову срезом шеи на блюдо, пела так же или казалось, что пела, шептала. «Сон ходит по лавке, смердка по избе, сон говорит, я дремать хочу, смерть взговорила, косу точу». опустилась на колени перед столом и на взрыв заплакала голубь мой мой степанушка вот вот и свидились а сказал соколик не видаться да что ты баба наладилась в путь а воешь нечего уж тут лежи бока берись за работу понесу сокол твою головушку по москве а упрячу окручу её к окосиную скатерть коли встретят злые скажу Несу, любимая, родная. Не дам его никому. Судите заедино с ним. Закопайте меня в лютую яму. Ой, берись. Буде, слезы, Буде!» Цепляясь за стол, поднялась, прошла в прируб. Оттуда принесла кувшин серебряный с водой и на плече полотенце. Плескала водой на измазанную грязью и кровью голову атамана. Корила себя и плакала неудержимо. «Баба так уж баба!» Глаза твои мокрые, ой, на мокром. Голудь голубой умоет твоё личико водой студёной. А я на торгу была и чула, стрельцов такое меня выволокли из ямы, из цисы ищики ищут. Всю-то Москву перерыли, да не нашли. По начальнику весь сыск пошёл, он де пузатой соколик сыщет себя и на дыбу с тобой. Да открой же оченки. Обмыло лицо и бороду, лоб и плохо заживший от сабли шпыня шрам. Открыло разину глаза, и глянули потускневшие глаза еще раз. Не дрогнули больше брови, хмурые и грозные. Вот так, вот так. Ах, ка бы мой голубь да словечко молвил. Ох, может, молвишь что, бедной бабе. Нет уж, все прошло, минуло все. Пенула и жизнь, жизнь тоже. Пой ты без смыга, пой, а то падёшь в никуда путь. Не дам я тебя, мой голубь, сокол ясный никакой крали. Перлами из жемчугов окручу твою головушку, прикую сердце твоё к моей кроватке золотыми цепями, убаюкивать буду, спи, спи. Нет же, гляди, убаюкивать зачну. Пой, баба На тех огнях, на светлых котлы кипят кипуче, баю-баю-бай. Да восстань, моё дитятко, со стены ты сними свой булатный меч, секи, кроши губителей, баю-баю-бай. Гроза пройдёт да страшная, беда минет наносная. Увшин зрякнув по полу, Ириница, широко раскрыв глаза, попятилась к постели. Убить ой, убит, не пройдёт, не минет, окаянные истерзали нечестивые из царём опухлым, лютые. Подожди, баба, сердце, сердце. Она упала на взнич, на постель, слёзы высохли, глаза затуманились. И с усилием, глядя на мёртвую голову, неподвижно уставившую в стену взор, Иринеца шептала: "Саон по лавке, саон Сон на лавке. Придёт пора, будем разбудим. Вытянулась, слегка запрокинула голову, кинула одну руку вдоль тела, другую согнула на грудь. Мама, нашёл я его, Игрицата нашего, гостя. Идёт уже. Ты спишь? Сын, войдя в подвал, говорил всё тише и тише, шагнул было, но сел на лавку, пятясь. оглядывал, как будто первый раз горницу. Скатерть постелила, кувшин кинула и воду обмыла виш мёртвая. На столе на серебряном блюде, сверкавшем алмазами, стояла голова атамана и глаза его, которых не видел сидевший юноша, ему казалось, глядели на сонную Ириндицу, спавшую тихо. Очень ну уж тишь, жуть. Ой, да я часы не поднял, не завел, дай-ка. Василий встал и оглянулся на дверь. В синях завозилась, дверь толкнули. В подвал, сгибаясь, влез старик, в серой бараньей шапке, с домрой в руке. Юноша махнул ему. Мать, спит. Старик снял шапку, перекрестился на икону и, оглядывая горницу, неслышно ступая лаптями, подошел к столу. осмотрел мёртвую голову шёпотом спросил Ты это, ребятка, батюшкину голову принёс? Я дед. Чтобы не зарили дома тебя ежели хватится сыщют, по волокуту хоронить её надо. Даст ли голову отца мама? Она спит, что уже скажет? Небаска как-то она возлегла, моя хозяйка, дайкось Старик пододвинулся, пригнулся к голове Ириньицы, опустил на полдомбру и шапку из руки, широко двуперстно перекрестился. «Молись Богу, родной! Померла мать! Ой ты!» Сын, двинув на голове шляпу, обходя стол, припал к груди Ириньицы. Старик, косясь на него под слеповатыми глазами, подумал, «Ровно как отец». шапку движет. Сын не заплакал по умершей и шапки не снял. Померла, дед. Что с ей творить? Уж ли ребятка тебе не жаль, родную? Уж сколе так, то крепок сердцем ты. Жаль. Только я не баба, выть не стану впуста. А могиле за все поминала, и нажда уж думал померла. Послала искать тебя, а на дорогу обняла, целовала и крестила. Нынче что творить, говорю? Поди, работка к попу. Снеси ему какое малое узорочье о Лапатину, жадная Нина мерзкое. Не все да много их жадных. Церковный укажет, что с ней творить. Поди родной, я же всей упряжкой проберусь, куда и голову батюшке в земле придам. Попу её казать не можно, да на болота сбражу. Воткну на тот высокий кол иную голову. За место отцовой вздел я сам голову. Не ходи на козье. — Сказала, что отец тебе разен, десетка? — Сказала дед. — То ты, а ты вор, атаман. — По что не знал? — Пади, ребятка, за попом, я тут посижу. Житье, бытье наше удалое с атаманушкой попомню. И про себя молитву сотворю. — Иду я. — А узорочье? Посолу, есть что дать. Стой, дитятко, поклонись земно отца твоего голове. Не много таких отцов на свете, и будут такие не скоро. Сын, сняв шляпу, склонился перед столом Дополо, сказал: "Прости, родитель, что не знаючи, лайл тебя". Так, так, Робетка. От сей день буду я думать о вольной воле и другим сказывать её. И делать что? Разумный ты, спаси тебя Бог, матушку свою укрой гробными досками с честью. Ладная была, домовитая хозяйка, и над тебя добра не жалела, обучила тебя многому, умный. А остаток в миру чего знать, сам дойдёшь. Юноша поднялся во весь рост, надел шляпу. Старик Сел он на скамью перед столом. Теперь к попу идёт. Завтра матушку с хороним почести, и ты будь со мной. Стой, коробя, забуду, гляди, тут где мешок не вижу, да лопата, чтоб рыть. Под твоей скамлёй мешок, лопата в сенях, от двери два локтя справа. Тут он мешок нащупал. В тебе я приду на челе гудля. Зоркая одному в такой тиши, спокойной. Да и с хороним её, провожу её на версту, а там пойдём по белому свету. Я песни играть про грозного атамана Степана Тимофеевича. Ты же, тики на Дон реку. Чую я, отпокойный, знаю, рождён ты на Москве, Василий, да кровь родителей во от Дона реки. И придёт, может, тебе для время опробовать, сколь отцу и силы в тебе живёт. Поди, родной, Юноша ушёл. Старик посидел при гарью низ, погладил обмытую мёртвую голову атамана рукой и, повернувшись к лампадкам, горевшим тускло, начал молиться, докланяться да в землю. Встал с земли, поцеловал в синие губы мёртвую голову, также поцеловал и рингицу, неторопливо ощупав мешок, спрятал голову разина, взял шапку и на шариф в синях лопату, сгорбясь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 Длинный лист приговора разинул Степану и брату его Фролке. Потянулся чёрный паномарь, сорвать лист и вздрогнул. За ним послышались лапные шаги. Трошкор ванул конец листа, оторвал и привычно сунув в запазуху полу бегом пошёл прочь. И спешу, а лист сожгу, не сыщет. Отойдя, оглянулся.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 Списывал кусок приговора, шевеля русой курчавой бородой. Думал, остатки со столба сорву и спешу все. Он переписывал, «Вы, воры и крестопреступники, и изменники, и губители душ христианских, с товарищи своими под Синбирском и в иных многих местах побиты». «А ныне по должности к великому государю-царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великие и малые и белые Руси и самодержцу, службою и родением войска Донского атамана Корнея Яковлева и всего войска, и сами вы пойманы и привезены к великому государю к Москве, в расспросе испыток в том своем воровстве винились».